Глава шестая «Покажите на карте», — сказал генерал в мундире военно-воздушных сил, единственное из начальства, кто пришел в форме. Двое других были в штатском, один сидел во главе стола, другой — слева, генерал напротив них. У дальней стены возле стола с компьютером и проектором ждали двое подтянутых мужчин. Их строгие костюмы не могли скрыть военной выправки. «Пожалуйста, Игорь Иванович», — сказал председательствующий вставшему у проектора сотруднику и пояснил генералу. Директор департамента Н полковник Иванов. Полковник глянул на помощника, тот пробежался пальцами по клавиатуре. На большом белом экране, куда проецировались слайды, Возникла карта Ближнего Востока, цветная, с масштабной сеткой. «Здесь», — показал полковник красным лучом лазерной указки, Порто Эскалон, современный Ашкелон в Израиле». А где планировалось произвести высадку, карта на экране сменилась на другую, точка лазера указала на пункт на берегу Черного моря. «Ого!» — воскликнул генерал. «Ничего себе, промашка! Почти тысячи километров!» «Исходные данные операции вмешался человек с узким умным лицом во главе стола. Были изложены в памятной записке, заблаговременно направленной всем присутствующим. Тем не менее, считаю, что основные положения неплохо повторить. Прошу, Игорь Иванович, мы столкнулись с устройством, вполне вероятно имеющим внеземное происхождение», — начал полковник Кашлинов. «Сама возможность проникнуть в прошлое, отстоящее от нас на 820 лет, до изучения объекта пещера Дьявола, представлялась однозначно фантастической. Понятно, что ни инструкции по эксплуатации устройства, ни соответствующих навыков у членов экспедиции не было. Все равно, что посадить обезьяну в кабину современного МИГа», — хмыкнул генерал ВВС, «Начнет кнопочки нажимать, аэродром снесет!» На генерала покосились, но никто не возразил. «В процессе подготовки экспедиции, а это заняло полтора года», продолжил полковник, «сотрудники департамента Н периодически выходили в прошлое с целью проверки работоспособности прохода и уточнения обстановки на той стороне пещеры». Посещения не могли быть частыми, мы обоснованно опасались привлечь внимание аборигенов, то есть жителей XII века, что могло создать трудности в момент начала операции. Но за день до старта экспедиции капитан Колбин, полковник бросил взгляд на человека за компьютером, провел контрольный облет территории высадки и не обнаружил изменений ни в рельефе береговой линии, ни в расположении населенного пункта Тмуторакань. что зафиксировано средствами объективного контроля, видеозаписью. Поэтому следующей ночью десант историков-исследователей на автожире стартовал согласно намеченному плану. «Что послужило причиной изменения пещеры Дьявола ориентации в пространстве?» спросил штатский, сидевший по левую руку от председательствующего. «Как я говорил, мы имеем дело с неизвестной техникой», ответил полковник Иванов. поэтому достоверно объяснить происшедшее не представляется возможным. Очень может быть, что проход периодически меняет точку выхода в прошлое в соответствии с заданной программой. Это наиболее оптимистический вариант развития событий. В этом случае мы располагаем достаточным временем для проведения спасательной операции. Возможно, команда на изменение настроек поступила от создателей прохода, что вносит в нашу работу серьезный элемент неопределенности. Неясно, когда появятся настоящие хозяева и как они отреагируют на наше присутствие. В-третьих, полковник вздохнул, не исключено, что причиной всему стала наша активность в пещере. Это самый пессимистический прогноз. Ибо в этом случае проход может вновь спонтанно изменить место выхода, и мы окажемся где-нибудь в Африке, или Гренландии. Как можно было не заметить изменение рельефа местности в день высадки? Кто ответит за это? «Как непосредственный руководитель операции ответственность несу я», твердо сказал полковник. В оправдании могу сообщить, что высадка историков-исследователей производилась в безлунную и ненастную ночь. Время суток и погодные условия были выбраны специально, во избежание нежелательного контакта с местными жителями. Персонал моего департамента работал в приборах ночного видения. Все усилия людей были сосредоточены на доставке через проход разобранного автожира, сборке его, запуске мотора, погрузке людей и снаряжения. С этой точки зрения высадка прошла без шероховатостей. Точно в назначенное время автожир взлетел и направился на север. «В пути пилот не заметил ничего необычного», — поинтересовался генерал ВВС. «Нет», — ответил полковник. «Из рапорта капитана Колбина следует, что было темно. Он, как и предусматривалось полетным заданием, вел автожир по приборам на высоте 500 метров над уровнем моря, по азимуту. В связи с недостаточной дальностью полета, тяжело груженного автожира», Планом предусматривалась промежуточная выгрузка исследователей на расстоянии 300 километров от расчетного места. Там они должны были укрыться в лесу или в складках местности, где и провести день. Следующей ночью автожир, груженный канистрами с топливом, нашел бы их по радиомаяку и вторым подскоком доставил к окрестностям древнерусского города Белгорода, что под Киевом, резиденции князя Рюрика Ростиславовича. Так планировалось. Исследователи и снаряжение было выгружено в заданной точке, машина благополучно вернулась обратно. Когда обнаружили ошибку, вновь спросил сердитый штатский. Тем же утром, когда капитан Колбин подлетал к точке прохода, начинало светать. Он обратил внимание на необычные очертания маяка, вернее они были обычными, поправился полковник, необычными они были у таракани Капитан Колбин даже подумал вначале, что залетел не туда, но показания приборов и пеленг, выставленного нами радиомаяка, показали, что ошибки нет. По приземлению капитан доложил о своих подозрениях руководителю операции, то есть мне. Мы немедленно организовали проверку сведений. Визуальный контроль местности из пещеры подтвердил, рельеф изменился. Несмотря на наступление светлого времени суток, Правила конспирации пришлось нарушить, в воздух подняли мото-дельтаплан, раскрашенный под Орла, пилоты видеокамеры зафиксировали совершенно неизвестный ранее берег и город Порту у моря. Поскольку ситуация складывалась непредсказуемо, для глубокого изучения обстановки в ближайший населенный пункт направили разведчика. «Без знания страны, языка, времени, в каком оказались, удивился генерал ВВС». «Я не специалист в вашей области, но даже мне это представляется авантюрой». «Есть основы разведки, правила и приемы которые вырабатывались веками», ответил полковник Иванов после короткого молчания, установившегося за столом. Согласно им, существует несколько универсальных образов, не вызывающих пристального внимания людей. К тому же человек, отправившийся в эскалон, говорил на шести восточных языках, в том числе арабском, турецком, фарси. «Нашелся такой», – удивился генерал. «Нашелся», – подтвердил председательствующий. «От себя могу добавить, что впервые наш специалист использовал свой универсальный образ еще в Афганистане. Председательствующий глянул на седую голову полковника. И с большим успехом бывал он в других странах Ближнего Востока». «Как вы узнали, что это Восток, а не Африка, к примеру?» С помощью навигационных приборов, пожал плечами Игорь Иванович. Утром распогодилось, но некоторые звезды были еще видны. Сфотографировали, ввели изображение в компьютер. Затем определили координаты по Солнцу. Точно вычислить свое местоположение не представлялось возможным, но определить, на каких языках здесь разговаривают, усмехнулся полковник. Гораздо труднее оказалось спешно вмонтировать телекамеру в посох-палку. и добиться, чтобы та посылала устойчивый сигнал на антенну, закрепленную на морском берегу в недоступном для местного населения месте. Поскольку спонтанный выход разведчика в неизвестную среду мог и в самом деле завершиться печально, следовало получить хотя бы такую информацию. Удалось и то, и другое. «Что выяснил разведчик?» — спросил генерал. Самое главное, что проход сдвинулся в пространстве на несколько сот километров. Таким образом, вместо предполагаемой высадки исследователей у границы лесостепи на территории современной Украины, их отвезли к роще ливанских кедров в землях Антиохийского княжества. Полковник очертил на проецируемой карте небольшой круг. Сегодня это территория Турции. Удалось также выяснить, что проход поменял точку выхода только в пространстве. Время года, дня и ночи, а также дата полностью соответствовали тем, что были рассчитаны для экспедиции в Киевскую Русь. Это дало возможность очень быстро узнать ситуацию, имевшую место быть восемь веков назад на Ближнем Востоке. Правильнее будет сказать Леванте. Неудачная высадка исследователей, как теперь установлено точно, произошла 17 сентября 1187 года по календарю XII века «За две недели до сдачи столицы крестоносцев и Иерусалима войскам султана Салахаддина, известного нам как Саладин». На экране одна за другой стали возникать репродукции старинных гравюр, изображавших сцены из истории крестовых походов, и участники совещания некоторое время молча наблюдали за сменяющимися слайдами. «Историческая среда, в которую попали исследователи», — продолжил полковник, Характеризуется исключительной сложностью. В Леванте идет война. После разгрома объединенного войска крестоносцев у Хатина, близ озера, это случилось 4 июля. Сарацинами были взяты Акра, Акка по местному Аскалон и Иерусалим, после чего войска султана занялись осадой городов и замков, бывшего королевства крестоносцев. Нормальное движение по дорогам блокировано. Любой путник или несколько путников, появившихся на путях сообщения, рискуют попасть в плен, могут быть ограблены и даже убиты. Всякий, кто входит в занятый сарацинами или христианами город, встречается с повышенным вниманием стражей и простых горожан. Активные разведывательные мероприятия в такой обстановке крайне затруднены, если вообще возможны. «Почему историков не вывезли сразу, как только стало известно об ошибке?» — спросил сердитый штатский. Капитан Колбин вылетел за ними, как только стемнело. По пеленгу радиомаяка, бывшего у исследователей, он нашел место высадки, благополучно сел. Но исследователей там не оказалось. Маяк был, а люди исчезли. Все снаряжение исследователей оказалось на месте, в том числе и мобильные рации — поэтому связаться с ними не представлялось возможным. Капитан Колбин решил, что они отлучились ненадолго и стал ждать. По истечении двух часов он связался по рации с руководителем операции, доложил обстановку и получил приказ остаться на месте и ждать светлого времени суток. Поскольку к тому времени стало ясно, что экспедицию следует прекратить, строгое соблюдение правил конспирации уже не представлялось обязательным, пояснил Иванов. с рассветом капитан продолжил поиски исследовав пешим путем территорию в радиусе до двух километров от точки обнаружения снаряжения безрезультатно люди исчезли не были также обнаружены следы крови или борьбы проявив инициативу колбин поднял в воздух автожир и облетел местность для визуального контроля расчет был на то что исследователи если они отошли далеко и заблудились заслышав звук мотора дадут о себе знать Не получилось. Капитан вновь связался со мной и получил приказ: забрать снаряжение и возвращаться. На месте была оставлена рация с запасным комплектом источников питания, одежда, продукты и медикаменты, а также записка с указанием, где это все искать. Записка, удивился генерал ВВС. Так ее любой может прочесть и забрать вещи. Записка была составлена на непонятном жителям Леванта языке. Каком? Русском. На Ближнем Востоке не знают русского? На Ближнем Востоке знают. В Ливанте нет. В XII веке современного русского языка не существовало. Он стал формироваться только спустя полтысячелетия. Славянину, окажись он в Ливанте, текст на русском будет также непонятен, как нам на старославянском. К тому же капитан Колбин получил указание использовать слова и термины из современного жаргона, Понятного жителю 21 века, но совершенно неизвестного даже в конце 20-го. Например, для коннекта юзайте мобилу. «У вас есть версии того, что произошло с исследователями», вмешался сердитый штатский. «Одна. Близ места высадки проходит дорога. Исследователи вышли на нее, чтобы осмотреться, и были захвачены проходившим отрядом сарацин. Вы уверены?» «Через несколько дней после случившегося мы получили информацию, что они находятся в плену». «От кого?» «От ясновидящей». «Кого?» – изумился генерал ВВС. «Вы используете такие источники?» «Мы используем любые источники, которые могут дать достоверную информацию», – сухо ответил полковник. «Ясновидящее достоверно?» «Проверено неоднократно. Может, поделитесь источником?» «У меня вчера вертолет пропал в тайге». К сожалению, ясновидящая дает достоверную информацию только об одном объекте – своем муже. Жена одного из исследователей? Так точно, Акима Сергеевича Ноздрена Галицкого. Вы и в самом деле ее проверяли? Во время подготовки экспедиции Ноздрена Галицкого помещали в различную среду обитания. Его супруга, находясь на расстоянии более тысячи километров, всегда точно описывала обстановку вокруг него, одежду мужа, а также то, чем он в настоящее время занимается. Мы уже тогда решили использовать ее в экстренном случае». «Шаманство какое-то», — покрутил головой генерал. «Виктор Петрович», — вежливо сказал председательствующий, «хочу напомнить, что вопрос, который мы сейчас обсуждаем, тоже не совсем обычный». «Все равно это как-то», — пробурчал генерал, но не продолжил. Что сообщила это «жена», вновь вмешался строгий штатский. «Исследователи находятся под охраной вооруженных людей среди таких же пленников. Во второй раз она сказала, что наши люди заняты тяжелым трудом, подносят каменные блоки к бреше в крепостной стене, где работают строители. Мы попросили, насколько возможно, описать строение, которые различимы ясновидящей. Потребовалось время». следовало иметь как можно больше образцов архитектуры. Она их даже рисовала по памяти. Анализ размеров зданий, архитектурных деталей позволил специалистам-историкам сделать вывод, что Телюк и Ноздрингалицкий находятся в Иерусалиме. Можно было готовить спасательную экспедицию. «Что ее готовить?» — хмыкнул генерал. «Посадить несколько десантников с автоматами в автожиры, раз у вас там ничего крупнее через пещеру не пролезает, и вперед, какой там саладин, пальнуть пару раз из мухи, все войско разбежится». За столом наступило молчание. Полковник Иванов прокашлялся. «Мы располагаем только одним экземпляром сделанного под заказ автожира. Изготовление аналогичных образцов заняло бы слишком много времени». К тому же силовой вариант исключался первоначально, по дипломатическим соображениям. Это не наша территория, вряд ли современным арабским шейхам доставила радость узнать, что мы уничтожали из автоматов их далеких предков. На Востоке к вопросам крови относятся очень серьезно. Некоторые шейхи ведут свою родословную от реальных исторических лиц еще с VI века нашей эры по христианскому летоисчислению. Есть вообще прямые потомки пророка Махамета. Как бы они узнали? К сожалению, сказал председательствующий, возможность утечки сведений не исключена. Подготовка экспедиции шла в режиме полной секретности, но результаты ее предполагалось широко обнародовать. Поэтому на заключительном этапе было привлечено много гражданских специалистов из кругов, где сбережение государственной тайны не стало нормой. Всех письменно обязали не разглашать, но сам факт осведомленности большого числа людей мы живем не в Советском Союзе. К тому же не было необходимости проводить силовую акцию, подхватил полковник Иванов. Проблема решалась проще. Небольшой отряд офицеров разведки, переодетых в костюмы сарацин и говорящих на восточных языках, прибыл бы на конях в Иерусалим, где наших исследователей просто купили бы, «У сарацин сейчас много рабов, обошлось бы недорого», — усмехнулся полковник. «В самом деле просто», — согласился генерал, — «купить всегда дешевле, чем завоевать». «Что помешало вам послать отряд?» — встрял сердитый штатский. «Когда люди были собраны, обучены и готовы выступать, исследователи исчезли из Иерусалима. Куда?» Жена Ноздрина Галицкого сообщила, что муж и его друг в составе какого-то отряда всадников движутся в неизвестном направлении. Она сказала, что наши исследователи одеты как воины, вооружены и передвигаются на лошадях. Ясновидящий уверяет также, что им угрожает большая опасность. «Насчет опасности тоже достоверно?» – спросил генерал. «К сожалению, да. Как они освободились из плена?» Этого следовало ожидать», — вздохнул председательствующий. «Мы имеем дело с незаурядными людьми. Большинство присутствующих здесь, наверное, недоумевает, почему мы послали не офицеров разведки, а остановили выбор на гражданских специалистах. Во-первых, эти люди обладают уникальным опытом. Два года назад через пещеру дьявола они проникли в XII век. Это получилось случайно, и оба специалисты прибыли в прошлое в виде... Председательствующий замялся. Короче, на них не было даже одежды. Тем не менее они сумели не только выжить, но и благополучно вернуться. Но это еще не все. За три месяца, что они пробыли в Киевской Руси, Телюк сумел стать главным советником княгини, управлявшей территорией размером с современную Бельгию. А Ноздрингалицкий был назначен воеводой, возглавлял полк ополчения. За три месяца из рядовых в полковники. причмокнул генерал, такого даже в войну не было. Карьеру Ноздрина еще можно объяснить необычно огромной потерей командного состава армии, понесенной княжеством накануне появления в нем наших людей. Но занять место главного советника правителя всего за три месяца, председательствующий покрутил головой. «Присутствующие меня поймут». «Подумаешь, просто понравился княгине», — хмыкнул генерал, которому пришлись не по вкусу слова о карьере Ноздрена. «Женщина!» «Телюх не очень молод, не сказать чтоб красавец, к тому же в отличие от своего товарища примерный семьянин», — ответил председательствующий. «Женские симпатии маловероятны». «Чем же он понравился княгине?» Умен, образован, начитан, владеет несколькими языками, в том числе таким редким, как прованский, умеет быстро анализировать ситуацию и принимать верные решения. Несмотря на гуманитарное образование, великолепно разбирается в механике, может не только самостоятельно отремонтировать автомобиль, но и придумать довольно сложную машину. В Киевской Руси он строил камнеметы, к тому же Телюк обладает необычными способностями. тоже ясновидящий, не совсем, может, к примеру, снимать боль наговорами и руками. Ну и что? Можно сделать операцию без наркоза. В 12 веке обезболивающих препаратов нет. Телюк самостоятельно освоил приемы полевой хирургии, применял их на практике во время первой экспедиции. Главный врач нашей клиники, где Телюк по нашей просьбе проходил дополнительную стажировку, заявил, что Кузьма Иванович родился врачом, ему даже учиться не надо. Ноздрин также прост. например, ставит блок, как называет это сам. Проще говоря, пущенные в него стрела или копье отскакивают, не достигнув цели, если Аким их видит. К тому же, он кандидат исторических наук. «Такие умные, избежали?» — спросил сердитый штатский. «Логично было ждать». Исследователи не офицеры разведки, нашу школу не прошли. В процессе подготовки экспедиции их учили конной езде, фехтованию, стрельбе из лука и арбалета. Приемам конспирации и выхода из непредвиденных ситуаций не обучали. Предполагалось, во-первых, что реалии 12 века они знают лучше кого бы то ни было. Во-вторых, наши специалисты, освоившие науку выживания в условиях 20 и 21 века, их ничему научить не могли. Следует учесть, что у Телюка и Ноздрина Галицкого с прошлой экспедицией сформировалось неверное представление о правилах службы. Проще говоря, они спасли себя сами. Мы просто не знали, где они, поэтому не могли вытащить, но они посчитали, что не слишком старались. Жена Телюка, женщина с тяжелым и вздорным характером, вообще публично обвинила службу в проведении опытов над людьми. «Если вмешается баба», — вздохнул генерал. «Тем не менее она согласилась на участие мужа в экспедиции», — сказал полковник Иванов. «При условии предоставления права первой написать о результатах экспедиции». «Она журналистка?» «Так точно». «Тогда ясно», — вздохнул генерал. «Все они б* такие». Виктор Петрович прервал его председательствующий. «Давайте к делу». На большом экране одна за другой стали появляться фотографии исследователей на конях, в одежде, с мечами и арбалетами в руках. Присутствующие некоторое время их молча рассматривали. «Хорошее лицо у этого телюка», – задумчиво сказал строгий штатский. «Внушает доверие. Видны умы порода». «Кузьма Иванович из крестьянской семьи. Отец – колхозный механизатор, мать – фельдшер», – сказал полковник Иванов. Всего в жизни он добился сам. Тем более, — сказал строгий штатский, — человека с таким лицом приятно брать на службу. «Мне больше ноздрин нравится», — вмешался генерал. «Ишь, как меч держит, ударит и глазом не моргнет». «Аким Сергеевич из старинного аристократического рода», — доложил полковник. «Все его предки по мужской линии были военными, почти все дослужились до высших чинов». «То-то», — удовлетворенно сказал генерал. «Напоминаю, что мы собрались здесь для уточнения деталей спасательной экспедиции», сказал председательствующий. «Вернемся к делу». «Давайте», — согласился генерал. «Мне было очень интересно видеть и слышать все здесь», — он кивнул в сторону экрана. «Но я не представляю...» «Все просто, Виктор Петрович», — ответил председательствующий. «Нам нужен шмель». Глаза генерала стали большими. «Опытная разработка, всего два экземпляра, к тому же они не прошли полный цикл испытаний. Это хорошая возможность их испытать в реальных боевых условиях». «Вы хорошо осведомлены», — буркнул генерал. «Работа такая», — развел руками председательствующий. «Но почему шмель?» «Маленький беспилотный самолет, созданный специально для выявления наземных целей». «Идеально подходит для первой фазы спасательной операции», пояснил полковник Иванов. Шмель не обратит на себя пристального внимания жителей XII века, его примут за птицу. В то же время мощные объективы воздушного разведчика зафиксируют любое передвижение небольших конных групп, цифровые видеокамеры запишут информацию. С помощью компьютера мы обработаем материалы. Если среди конников есть Телюк или Ноздрингалецкий, мы их опознаем непременно». «Шмель требует квалифицированного обслуживания и комплекса наземного оборудования», — сердито сказал генерал. «Мы знаем». «Собираетесь впихнуть все в пещеру?» «Нами куплена в окрестностях из земля с постройками, проще говоря, поместье», — сказал полковник Иванов. «Я говорил, что там сейчас дешево. В поместье размещена группа офицеров». Тех, что переодеты сарацинами и знают восточные языки. Есть просторный дом, где можно разместить обслуживающий шмель персонал. Есть сторожевая башня, удобная для установки антенны, направляющей для запуска. Дизель-генератор необходимое количество топлива уже завезены. Ранее поместье принадлежало барону христианину. Крестьяне тоже были христианами. После сдачи Асколона все уехали или сбежали. «Землю потому и продали дешево, обрабатывать некому, но нас это как раз устраивает». «Подготовились», — вздохнул генерал. «А если шмель собьют или незапланированная посадка, как я его достану?» «Стрелой и шмель не сбить, что до посадки технически самолет получился очень надежным. Это показали испытания». «Все знаете», — проворчал генерал. «У меня есть разрешение главы государства задействовать для спасения наших людей все средства», сказал председательствующий. «Знаю, Александр Николаевич», вздохнул генерал, «но если б ты знал, как сердце болит за машины...» «А у меня за них», кивнул председательствующий на экран. «Наши люди, теплые, живые, в горах мы своих не бросали, помнишь?» «В Афгане ты всегда мог вырвать лишнюю вертушку», буркнул генерал. но никогда не забывал отметить в рапорте героические действия наших ВВС, отпарировал председательствующий и выразительно посмотрел на ряд орденских планок на груди генерала. «Ай, мертвого уговоришь», — махнул тот рукой. «Что мы будем делать, когда обнаружим исследователей?» — спросил строгий штатский. «Видите ли, Семен Прокофьевич», — вздохнул председательствующий, «сейчас этот вопрос на повестке дня даже не стоит». Дай бог обнаружить!